Глава 53. Маргана произнесла заклинание. Из её чаши вырвалось ослепительное пламя, быстро окутавшее игроков и птичек. Но в отличие от боевой магии, этот огонь не причинил нам вреда. Новый бафф обеспечивал полный иммунитет к магии огня длительностью 2 минуты. Птички взмахнули крыльями, и группа совершила самоубийственный рывок. Впереди отряда неслось пламенное инферно, выжигая нежить дотла. Высокоуровневое заклинание. Маргана была явно в ударе. Стремительная контратака возымела должный эффект, позволив приблизиться к цели на расстояние удара. Но чтобы сладить с Ордой в сфере Понежити, пришлось выложиться на все 100. Сайдан использовал великую реанимацию, поднимая собственные войска мёртвых. Бездушные морянятки некроманта склестнулись в жестокой битве с куклами Исиды, активировав огненное оружие. я быстрым взглядом окинул поле боя призрачным зрением в поисках податливых призраков. Вокруг не было ни единой души, полная темнота, ни одной, даже самой слабой призрачной аберрации, коих обычно водилось в достатке даже в самых дальних закоулках миров. Выглядело это так, словно кто-то поглотил их все. Чёрт, я догадывался, что здесь не обошлось без магии королевы мёртвых. Наверняка сила душ подпитывала её, но она не могла. Скольких она уже успела поглотить? Морган вскинул чашу, и поток раскалённой лавы прожёг брешь в рядах нежити, выжигая всех мертвецов без разбора и открывая дорогу к Архиличу. Тело загробного мага укутывал мерцающий магический щит. Не обращая внимания на отряд сопротивления, он поднял руку и направил ледяной дождь на одну из стен Катадели. "Фолд ДПС на лича, возьмите максимум вперёд", прокричал Морган. Бледная полупрозрачная сфера мелькнула в руках девушки и тотчас же с немыслимой скоростью полетела к цели. Леч повернулся навстречу новой угрозе, но было уже поздно. Стоило сфере соприкоснуться с защитным куполом, как тот лопнул, словно мыльный пузырь. Окрестности озарило вспышка серебристого света. Внимание, вы находитесь под действием эффекта антимагии. Все магические защитные эффекты аннулированы. Нас не нужно было просить дважды. Группа игроков набросилась на лишившуюся защиты цель, словно свора голодных псов на свежую кость. Критические удары и мощные магические заклинания терзали мёртвую плоть, удар за ударом выбивая из личи и единицы здоровья. Её так, как обычно, действовал чётко и организованно, нанося удары в уязвимые места противника. Не знаю, какими способностями владел северянин, но в какую бы передрягу мы не попали, он всегда знал, кого и куда нужно бить. Блад попробовал сбить Личеснок. Но манёвр не удался. У мертвеца был иммунитет к эффектам контроля. Я принял форму аберации и набросился на цель вместе с остальными. Бритвенно острые когти лезвия страдом пробивали огромные резисты к физическому урону, но дело спорилось. Бойцы работали слажено и умело, прерывая любые попытки противника произнести заклинание. Маленькая армия Сайдона приказала долго жить. Нежить нахлынула со всех сторон. Группа начала нести потери. Слегли блад и йота и несколько бойцов Марганы. Жрица Астарты припала на одно колено, борясь с чудовищной усталостью. Вокруг нас пылыхал мощный вихрь пламени, сдерживая и нанося урон ордам противника. Я почувствовал чёрную магию Мираби, истощающую моё призрачное тело. Заклинательница старалась из последних сил. Чёрному пламени не откуда было черпать жизненную силу в бою против мёртвых, и всё же мы выстояли. Белая черепушка лича, оторванная мощным ударом когтистой лапы, полетела прочь. «Поздравляем. Вы получаете достижение, победитель смерти. Вы — 2301-й игрок, получивший это достижение. Вы получаете одну единицу нераспределённых очков-атрибутов». Моргана отменила каста заклинания. Готовить к неизбежной смерти от рук, превосходящего нас числом противника. «Стоп, ДПС! Быстрее ляжем, быстрее окажемся в Татадели!» Устала выкрикнула жрица, опускаясь на землю. Толпа нежити поглотила её, как и Мираби, как и других членов нашей группы самоубийц. Моя операция приказала долго жить. Я приготовился к неминуемому, но Фортуна распорядилась иначе. Кровожадные мертвеки застыли на мгновение, затем развернулись и ринулись к Цатадели, огибая меня широким полукругом. По спине пробежал неприятный холодок. Я бы предпочёл умереть и даже не раз лишь бы миновать встречи с той, кто явилась мне посреди разверзнувшегося ада. «Никто не уходит от великой охотницы дважды», — прошептала Исида. Но шепот ее непостижимым образом заглушил гул и грохот битвы. «На этот раз Астарта не помешает мне закончить начатое. Похоже, мое прошлое бегство задело ее самолюбие. Значит, это бездушное создание все же не лишено человеческих пороков. Кельсадар в руке королевы мертвых, сиял зловещим багровым пламенем. Ощущение превосходящей силы захлестнуло меня ледяной волной. Волосы на голове встали дыбом. Сильно сомневаюсь, что мне будет по силам выиграть этот бой, но что-то подсказывало, что Исида не даст то мне уйти не попрощавшись. Похоже, охотник сам стал добычей, беспощадно попавшись на приманку. Оставался единственный вариант убить себя, быстро и безжалостно, так чтобы никто не смог остановить меня, даже Исида. «Чтобы ты не собиралась закончить, позволю себе ответить категоричным отказом», произнес я, крепче сжимая рукоять Розара. Королева мертвых улыбнулась уголками губ и чуть склонила голову на бок. «Капитан!» — раздался слабый голос позади. Кинув быстрый взгляд через плечо, я с изумлением заметил Моргану. Жрица лежала на земле в луже крови, тяжелое ранение не убило ее, но оставило корчиться в муках. Суровый бой оставил ее без сил, И без возможности к сопротивлению. Здоровье Марганы медленно утекало, слишком медленно. Я подозревал, что где-то под маской холодной и расчётливой полубогини скрывается искренне ненависти к богам Бездны, особенно к Астарте. Маргана подняла дрожащую руку, и в ней сверкнул резной кинжал, но сделать свой ход она не успела. Келсадар вспыхнул ярче прежнего. С губ Марганы сорвался стон отчаяния. Кровотечение прекратилось, но жрица не могла пошевелиться. Её израненное тело так и застыло, сжимая в руках бесполезную железяку. Эсида едва заметно кивнула, словно почувствовав мою нерешительность. Надо было быть последней сволочью, чтобы свалить самому и бросить Маргано на растерзание багнутому МПС. Впрочем, какие у меня варианты? Боевой рывок был стремителен, но что такое реакция игрока по сравнению с цифровым богом? Раззар замер в считанных сантиметрах от груди Морганы. Я словно уперся в невидимый эластичный кокон, отталкивающий меня все дальше и дальше от жрицы. Попытка провалилась. Издав утробное рычание, я развернулся и ринулся на Исиду. Не думаю, что в тот момент я мыслил здраво. При иных обстоятельствах было бы разумнее последовать совету жрицы. Вестница была смертельно опасна. Если ей хватило сил нарушить работу порталов и систем связи, Кто мог знать, что ещё припрятано у неё в рукаве, но бросать Маргану я не хотел. Маргана. Не глупи, убей себя и убирайся, она меня не отпустит. Поздно. Разар встретился с Кельсадаром и начался танец со смертью. Огненное оружие, стремительный выпад, шаг назад, пламенеющих лыст, Эсида безмолвно приняла бой, но что бы я ни делал, какой бы трюк ни использовал, Кельсадар всегда оказывался на шаг впереди, предугадывая мои манёвры. Есида даже не изменилась в лице, парируя отчаянные атаки оппонента. Мой главный козырь, аберрация, был на откате после битвы с личом. А старта не отзывалась, все её плюшки были попросту неактивны. Думаешь, бездушный клинок сможет ранить меня? Холодным тоном осведомилась королева мёртвых. Ему не сравнится с Скельсадаром, душой обречённых. Твоё отчаяние питает его, делает ещё сильнее. Ультиматум древних. Кровавая коса. Здоровье пополнилось, но стан не прошёл. Раскол души. Клинок обрушился на Королеву Мёртвых сверху вниз. Иммунитет, веерная защита гамбит, обломанный заход слева, попытка пронзить противника в бок. Легендарный скипетр ловко отвёл в сторону мой клинок и резким ударом обрушился на грудную клетку. В глазах потемнело, и я отлетел на несколько метров и упал на землю. Здоровье скакнуло в красную зону. Тело сковал дебафф великого замедления. Любое движение давалось с неимоверным трудом. Эсида даже не взглянула в мою сторону. Уверенная в своих силах, она неспеша направилась к Моргане. Отчаяние захлестнуло меня с головой, но горечь поражения была мне совсем не по вкусу. Зачастую игра сама подкидывает подсказки к решению той или иной проблемы. И сейчас я лихорадочно размышлял над словами Эсиды: "Бездушный клинок" значит ли это именно то, о чём я подумал? Дело в том, что когда-то Разар был одушевлённым предметом, заключённым внутри духом могучего древнего. Я хорошо помнил, на что был способен клинок, когда наша с ним разумы сливались в боевом экстазе. Помнил я и обратную сторону такого симбиоза. Но дух изгнан. Теперь Разар лишь пустая оболочка, полностью подвластная своему хозяину. Искра надежды промелькнула где-то на задворках моего сознания, и я обратился к недавно обретённой способности ткача душ. Интерфейс для создания узоров послушно открылся перед моим взором. Замедление никак не сказалось на его работе, чему я несомненно был сейчас рад. Взяв все имеющиеся у меня души, я бы был ветку развития фамильяры. Материала катастрофически не хватало, но критическая ситуация словно разогнала мои подёрнутые пеленой усталости мозги до предела. У меня не было больше душ, но имелись их осколки. Разар обладал уникальной особенностью хранителя осколков. поглощая частички душ противников, чьи тела ему удалось пронзить. Эффект срабатывал случайным образом, но за долгие месяцы материала накопилось более чем достаточно. Повинуясь мысленному приказу, клинок исторгнул из себя сотни мерцающих кристаллов, которые незамедлительно пустились в ход. Качество и силы осколков сильно разнились, разбираться в их свойствах и эффектах было некогда, я просто принялся лепить нового монстра. Действуя по наитию, скрестив пальцы в уме, Я полагал, что смогу создать нечто особенное. Очередное ответвление узора, ветка разумная. Что дальше? ИСП, стражи, всё не то. Прошерстив варианты, я вернулся назад. Может, инкубы? Древо раскрылось ворохом новых вариантов. Свойства, особенности. Паразит. Может подсаживаться в живое тело. Нет, слишком мерзко и совсем не то, что нужно. Подвид узник, нематериальный разум. Может быть заточён в предметы? А вот это уже горячо. Теперь показатели атрибутов. Интеллект минимальный, сила, ловкость, восприятие на максимум. Разрешение, мотивация, способности. Чёрт, сколько здесь всего? Расколки душ таяли на глазах. Только бы хватило материала, только бы успеть, только бы успеть.